19. Опять 25. Твою ж дивизию, ну-ка! Какого хрена Суходоев? Суходоев стоит, вытянув руку в мою сторону. В руке он сжимает пистолет. Но стрелял, судя по всему, не он. Точно не он. Рука его слабеет, и ПМ, выскальзывая, летит в замерзшую снежную кашу, а из растворенных губ начинает бежать черная густая струйка капля крови густой из груди молодой на зеленые травы упала он делается неживым, превращаясь в голограмму существовавшего еще секунду назад мента суходоева как сахарная вата как дым как туман на взлетной полосе, зыбкая тающая оболочка некогда живого существа имевшего волю и разум, и бессмертную душу. Его ноги подгибаются, будто пар, из которого он теперь состоит, начинает развеиваться именно снизу. Они становятся странно пластичными и нетвердыми, не выдерживая колосса некогда живой плоти, превратившийся вдруг в органический мусор, подлежащий медленной, но полной и необратимой утилизации. «Вот так. Был человек и нету», — говорила моя бабушка. Любви и привязанности я к нему никогда не испытывал, но живой человек все-таки был. Хоть и не особенно приятный. Повиснув над бездной, как герой мультфильма на пару секунд, Суходоев падает вперед. Он не подставляет руки и не пытается смягчить удар, а с высоты всего своего роста обрушивается на землю. На асфальт, конечно, но это не важно. Будем считать на землю. Из земли вышли в землю и уйдем, говорил мой дедушка. Из тени появляется фигура Игоря. Он бледный как привидение. Это даже в вечернем ноябрьском сумраке видно. В руке он сжимает ТТ. Твою дивизию. Кажется, мы завалили мента «Оботри и брось приказываю я быстро прямо сейчас игорь скорее он послушно выполняет приказ идем главное не привлекать внимания штирлиц бежал рядом и делал вид что прогуливается быстро но не бросаясь в глаза вечер холодно прохожих не видно хорошо бы чтобы и им нас видно не было он «Хотел выстрелить», словно оправдываясь, горячо шепчет Игорь. «Все хорошо, успокаиваю его я. Ты все правильно сделал. Все правильно!» Говорю, но сам не верю. «Какое тут хорошо! Мента грохнули! Это ж вообще пипец! Теперь Шухеру будет на весь мир!» «Кто его послал? Не сам же он вдруг решил со мной поквитаться? Не сам!» Кто послал? Печенкин? Это как-то дико, если честно. Нахрена ему меня убивать? А кто тогда? Все враги уничтожены, кроме Ашотика. Да только где Ашотик, а где этот хрен Суходоев? Блин. Есть еще, конечно, Снежинский, но это уж вообще смешно. Садись в машину и езжай домой, говорю я. Переоденься, промой руки водкой и возвращайся за мной. А я пока поднимусь к Платоночу. Ну, не к Платоночу, а к Трыне нужно с ним поговорить я поднимаюсь на четвертый этаж в сердце будто здоровенная заноза муторно гадко на душе Лета, ледяная бездна будь она неладная нет легкости и задорной легкомысленной уверенности в успехе а это плохо без этого нам никак звоню в дверь она открывается почти сразу на лице три не отражаются одновременно радость от того что он видит меня и разочарование от того что он видит не Платоныча. Здорово, Андрюха, киваю я, заходя в прихожую. Здорово, отвечает он. Ну что там слышно? Да пока ничего конкретного. Значит, его сегодня не выпустят? Спрашивает он, и я читаю в его глазах надежду, что я опровергну его предположение. Но, к сожалению, сказать мне нечего. Боюсь, действительно, сегодняшнюю ночь дядя Юра проведет в застенках. Я подхожу к телефону и набираю номер Куренкова. Слушаю. Раздается его уставший голос. — Роман Александрович, это Брагин. — Пока сказать нечего, — сухо отвечает он. — Ждем вестей из Москвы. — Понятно. — Понятно, что ничего не понятно. — Если что-то прояснится, я тебе позвоню, — добавляет он. — Ну да, если что-то прояснится. — Кофе будешь? — спрашивает Трини, когда я кладу трубку. — Кофе. А по посущественнее ничего нет? — Чего? — подвисает он. Ты выпить, что ли, хочешь? Я пройду вообще-то. Сегодня еще маковой росинки во рту не было. Пельмени есть, взмахивает рукой он. Будешь? Буду, конечно. Ну, пошли на кухню тогда. Мы проходим на кухне, и он, достав из шкафа кастрюлю, набирает в нее воду. Ты сам-то ел? спрошу я. Да ел что-то, морщится он. Ты лучше скажи, как это все получилось. Не знаю, Андрей. Пока информации нет, но мы узнаем и обязательно узнаем. Он молча кивает. «Давай, себе тоже свари». «Не», — отвечает он, — «я не буду». «Давай-давай, сейчас главное — сохранять обычный ритм и распорядок. Чтобы быть готов...» «Ты прикалываешься, что ли?» — перебивает он. «Как все это можно сохранять, когда тут такое?» «Ну а что ты предлагаешь? Заламывать руки и рыдать во весь голос?» «Нужно не паниковать и сохранять трезвый рассудок. Он может понадобиться». «А если не удастся его оттуда вытащить?» «Удастся, Андрей, не может не удастся». Ты бы знал, какие люди сейчас задействованы в процессе освобождения Платоныча. «Какие? Чурбанов?» «Да, Чурбанов, совершенно верно». «И что?» — усмехается он. «Это действительно большая шишка?» «Да, Андрей, очень большая. Он дядь Брежнева и заместитель министра внутренних дел. И он даст приказ освободить батю?» «Надеюсь, даст. Это и в его интересах тоже. А скажи, пожалуйста, ты Эдику говорил про то, что мы с батей упоминали этого Чурбанова?» «Чего, ты совсем, что ли?» Просто один человек, который разговаривал со Снежинским, оказался в курсе, что я имею дело с Чурбановым. Но о моих контактах с Чурбановым почти никто не знал. А человек этот, кстати, и дал приказ арестовать Платоныча. «Врубаешься?» «А я-то при Я-то откуда знаю про твои дела? Хоть с Чурбановым, хоть не с Чурбановым?» «Но мы же от тебя ничего не скрывали, считая тебя частью нашей семьи. То есть нашего братства. Мы тебе полностью доверяли всегда». А сейчас, значит, перестали? прищуривается Трини. Сейчас перестали доверять? Я на мгновение теряюсь, задумываясь, как лучше ответить: Лишь на короткое мгновение, но ему этого хватает для того, чтобы дернуться. Понятно, хмыкает он. Нет, не перестали, запоздала отвечаю. Не перестали просто. Просто все люди делают ошибки. Я делаю, Платоныч делает, и ты можешь сделать. Я тебе доверяю, Андрей, но хочу понимать, сделали ты ошибку приведшую? «К чему приведшую? К отца?» Он ставит передо мной тарелку. «Неважно», — трясу я головой. «Ты говорил Снежинскому про Чурбанова?» «Смешная фамилия, да?» — вдруг ухмыляется Трини. «Как думаешь, его в школе звали? Есть предположение?» «Андрей?» «Ты это», — кивает он мне. «Ешь спокойно, а потом, когда будешь уходить, дверь захлопни, и все, ладно? Мне просто с Юлькой надо встретиться. Она там ждет уже, наверное». «Погоди, я тебя подвезу», — предлагаю я. «Не, — машет он рукой. — Это здесь, рядом совсем, не бери в голову!» Он выскакивает из кухни, и я, встав из-за стола, иду за ним, но, выйдя в прихожую, успеваю увидеть только, как захлопывается дверь. «Блин, блин, блин, блин, какого хрена!» Подскакиваю к телефону и набираю номер в машине. «Алло?» — отвечает Игорь. «Игорек, тормозни там трыню, пожалуйста, он сейчас из подъезда выскакивает!» Так это мы не подъехали еще. Будем минут через пять. Твою дивизию я звоню Юльке. Ее номер телефона надежно сохранен среди остальных важных или ненужных номеров, остающихся в моей памяти. Алло, отвечает Юлька Бондаренко. Юль, привет, это Егор. Что-то до Андрюхи не могу дозвониться. Не знаешь, где он сейчас может быть? Не знаю, говорит она. Понятия не имею. Ясно. Ну а как дела вообще-то? Как у вас с Трыней? Дела нормально, а стрыни пока никак. Мы, похоже, слишком разные с ним. «Моя мама в кои-то веки права оказалась». «Мама?» — удивляюсь я. «Права? То есть вы что, расстались, что ли?» «Какие громкие слова!» — хмыкает она. «А из-за чего, Юль? Надеюсь, не из-за глупости какой-нибудь?» «Ладно, Егор, мне идти надо. Приятно было поговорить». «Твою ж дивизию. И куда его понесло? Надеюсь, не к орбите и не к Снежинскому, единственному человеку на Земле, способному все понять и принять». Я возвращаюсь за стол и со злостью пожираю пельмени, будто это они во всем виноваты. И я их за это уничтожаю, перемалывая острыми звериными зубами. Получайте, суки. Вот вам. Вот вам. После того, как все враги оказываются поверженными, я заказываю межгород в кредит и жду, когда меня соединят с московским казино. Приглашаю к телефону Лиду и снова жду, теперь пока она подойдет. Как там Бакс, спрашиваю. «Да ничего, уже более-менее нормально», — сообщает она. «Отлично. Когда его выписывают? Еще, наверное, неделю будет лежать». «Значит, дожидаться не будем. Вот тебе задание». «В декабре во второй половине будем делать новогоднее шоу». «Какое еще шоу?» «Яркое, дерзкое, вызывающее. Вот какое. Будем делать конкурс красоты». «Что? Как в Америке, что ли?» «Как в Америке?» — переспрашиваю я. «Нет, гораздо лучше, чем в Америке. Нужны девушки со всего Союза. Пусть присылают фотографии и приезжают на отборочный тур. Посоветуйся с Баксом, как все обустроить. Считай, что это ударная стройка. Потому что времени почти уже не остается месяц. Так что начинай прямо сегодня, ясно. И все должно быть на самом высоком уровне. Чтобы Америка твоя зарыдала от зависти. Поняла? А ты когда приедешь? Приеду скоро. Молодец, что поняла. Значит, действуй. Ночь проходит тревожно. Я постоянно просыпаюсь, а едва заснув, оказываюсь погруженным в жуткие кошмары и снова просыпаюсь, обливаясь холодным потом. Под утро раздается телефонный звонок. Я подскакиваю, как пружиной в один прыжок, оказываюсь у тумбочки. Алло, Егор, привет! Раздается голос Платоныча. А где Андрей? Не знаю, тебя отпустили? Да вот, только что домой пришел, а тут никого. Ты его когда последний раз видел или слышал? Вчера вечером, выдыхаю. Я, сейчас подъеду. Или ты спать будешь? Какой сон, шутишь, что ли? Часы показывают без 15.4. Я быстро одеваюсь и выхожу из дома. Про подъеду я, конечно, погорячился. Машины нет, а зеленый еразик у подъезда не в счет. Да и спят в нем бойцы. Не буду же я их тревожить. Спят охранники, спят бандиты, спят менты и КГБшники. Только мы с чем не спим. Я добегаю до него за 10 минут и поднимаюсь на четвертый этаж. Кофе, спрашивает он, открывая дверь. Да, что нам еще остается этим ранним, чуть морозным почти что утром? Рассказывай, говорю. Да, особо рассказывать нечего, пожимает плечами Платонович. Доказать они пока не могут ничего, но главное обвинение касается мясного производства. Следак тряс передо мной пачкой бумаг, затрагивающих наши дела. Говорил, что там подобраны все накладные, сколько пришло и сколько ушло. По каким каналам приобреталось сырье и как все сбывалось. Думаешь, действительно нарыли? Трудно сказать, нужно узнать как-то, что вообще у них имеется. Что за следователь был? Молодой парнишка Владимир Черноусов. Рвет анус изо всех сил. — Ладно, давай расскажи, что в мое отсутствие у вас случилось. — Я рассказываю о произошедших событиях. — Это ужас какой-то, — качает головой Большак. — То есть вы убили сотрудника при исполнении? — Вряд ли он был при исполнении, — неуверенно говорю. Разговор был неофициальным, но как бы то ни было, да. Суходоев ушел в иной мир. — Ты уверен? Проверили? — Да, проверили. Киваю Шухер, я думаю, будет знатный. — Не сомневаюсь. Не знаю, говорит ли об этом Куренкову. По идее надо, но и страшновато, честно говоря. «Пока не говори», — советует дядя Юра. «Посмотрим, что будет. Хотя, может, и смотреть не стоит. Может, уедешь в Москву, пока все образуется. Тем более тебе нужно там дела с Айгюль устраивать. Там, конечно, тоже небезопасно, но сейчас чем дальше от этой жабы Печенкина, тем лучше. Возможно, качаю её головой. Пока не знаю, не решил еще. Ну, а Андрею не нужно было своих подозрений высказывать. Где вот его искать теперь? Надеюсь, не у Снежинского. Я сейчас поеду к нему домой и проверю. «Смотри, только не усугуби ситуацию», — предупреждает меня Большак. «Не дави на него, он еще ребенок. Сегодня мой новый водитель устроится на фабрику, и пока мне приходится вызывать такси. «Давай я тебя отвезу» предлагает дядя Юра, но я отказываюсь, поскольку втягивать его еще и в избиение Снежинского совсем не хочется. Снежинский долго не открывает дверь, но потом появляется на пороге весь взлохмаченный и с красными глазами. На нем семейные трусы и майка-алкоголичка. «Какой неожиданный и чрезвычайно ранний визит!» — говорит он. — Чем обязан этому тризвону Я не слушаю его трёп и, отодвинув в сторону, молча вваливаюсь в квартиру. «Эй, Брагин, какого хрена? Я на тебя жалобу напишу, ты понял?» «Показывай сам», — отрывисто бросаю я и двигаюсь дальше. «Обхожу все, но трыню не обнаруживаю». «Где Андрей?» — нависаю я над Эдиком. «Терентьев, что ли? Ты издеваешься? Что ему здесь делать? Я не даю закончить и хорошенько так втыкаю ему в солнечное сплетение. «Где Андрей?» — повторяю ее вопрос. «Не знаю», — кое-как продышавшись, выдавливает он, мотая головой. И тут же получает в тыкву. «Спрашиваю последний раз, где?» «Ты не знаю я», — опережает он мой вопрос. «После того, как ты запретил общаться, я с ним не виделся. Говорил один раз по телефону, сообщил, что ты не разрешаешь видеться, и все. «Сука, ну кто вот тебя тянет за язык, за хобот, за... я не знаю, за что еще почему ты все время гадишь мудила ты на большака наклепал я поступаю как и должны поступать комсомольцы и коммунисты ты же поменялся стал дружбу ценить и перестал быть чмом чего за старое то или горбатова только могила исправит дружить со всеми невозможно заявляет он иногда дружба с одним человеком ущемляет интересы другого значит ты решил мои интересы ущемить правильно я понимаю он не отвечает и кто твой друг «Говори-говори, если не хочешь, чтобы я вбил твой нос тебе в мозги!» «Я не понимаю», — крутит он головой. «Что тебе нужно?» «Для кого ты это сделал?» «Для советских людей!» — выдает он и снова получает оплеуху. «На этот раз по уху!» Отлетев в конец коридора, он поднимается на ноги. «Это тоже не останется без последствий», — заявляет Снежинский. «Я первым делом заявление на тебя напишу!» Первым делом ты напишешь заявление об увольнении по собственному желанию, сразу как придешь на фабрику. Понял ты меня? Потому что если ты так не сделаешь, тебе придется в лучшем случае стать инвалидом, а в худшем покинуть этот мир на зоне, став неприкасаемым. Тем, кому можно прикасаться только определенными частями тела. Такие последствия тебя устраивают? Напрасно ты меня недооцениваешь, мешок дерьма. Снежинский стоит у входа в комнату и, держась за ухо, стреляет глазами из стороны в сторону. Я вижу, что он испуган и не находит путей к отступлению. «Я буду орать!» — не слишком уверенно предупреждает он. «Поверь, это продлится недолго, но чтобы заткнуть, мне придется вырубить тебя и забить в пасть грязное белье. А потом, когда точнешься, причинить тебе адскую боль, такую, что ты проклянешь все на свете». Он нервно сглатывает. Но этого можно избежать, продолжаю я. Просто ответь на два вопроса и подай заявление об увольнении. Вопрос первый. Где сейчас находится Андрей Терентьев? Учти, что следствие свяжет его исчезновение с твоей сексуальной невоздержанностью. И следствие это будут вести не люди Печенкина, а КГБ. Второй вопрос. Кто дал тебе материалы по большаку? Кто, что и с какой целью? Ответить нужно максимально полно и содержательно, иначе мы вернемся к плохому сценарию. Поверь мне, с таким ничтожеством, как ты, я справлюсь без напряжения. Ты веришь? — Да, — мгновенно отвечает он. — Я всегда видел злобную бездну внутри тебя, а теперь получил подтверждение. Ты — настоящее чудовище, Брагин. Воплощение зла. Я даже не знаю, можно ли тебя после всего сказанного считать человеком. Ну вот, слышать это не особенно приятно, даже из уст такой мрази, как Снежинский. Мне хочется тут же его заткнуть, но я сдерживаюсь и просто перебиваю на полусловие. Итак, где находится Андрей Терентьев? Я не знаю ответа на этот. Ему снова не удается договорить, потому что раздается настойчивый звонок в дверь. Соседи, с облегчением выдыхает Эдик. Если я не открою, они вызовут милицию, а если открою. «Откройте!» — в двери начинают громко тарабанить. «КГБ СССР!» «Отвечай, скорее у тебя две секунды», — говорю я и добавляю громче. «Да-да, уже открываем!» Но Снежинский теряет дар речи. Кажется, к такому развитию событий он не готов. В квартиру заходят суровые амбалы в штатском, и через пару минут жалкий и перепуганный Снежинский садится в «Черную Волгу» и отбывает в известном направлении. Если допрашивать его будет Михаил Михайлович, ему придется понять, как на самом деле выглядит злобная бездна. С одной стороны, я доволен таким исходом. Теперь я уверен, многие вещи прояснятся благодаря добровольному сотрудничеству со следствием. А с другой разочарован тем, что не успел вырвать истину из уст этого упыря до прибытия КГБшников. Я бегу домой, а по пути останавливаюсь у телефонной будки и набираю номер Куренкова. Он злится, потому что не спал всю ночь, переговариваясь с Москвой. И только что задремал, а я его сразу разбудил. Я прошу его добавить вопрос о том, где находится триник. к остальным вопросам к Снежинскому и оставляю в покое. Прибежав к дому, я стучу в окошко зеленого Ярадика. «Рота, подъем! Поднимаюсь домой и наталкиваюсь на готового к прогулке Раджа. «Ну что с тобой делать?» Легонько треплю я его по холке. «Пойдём. Сейчас только сам в туалет заскочу». Выйдя из туалета, я наклоняюсь, чтобы завязать шнурки, а Радж, вдруг насторожившись внимательно, смотрит на дверь. За ней раздаются тяжелые шаги. Они останавливаются на нашей площадке, и тут же звучит тревожная трель дверного звонка. Как свисток регулировщика. Пёс начинает лаять. «Кто там?» — спрашиваю я, прекрасно зная ответ. «Милиция!» Я открываю. Брагин Егор Андреевич, 1963 года рождения. Да, устало, Кивая. Постановление о проведении обыска и о задержании. Нам будет необходим ваш законный представитель. Опять двадцать пять, говорю я, отступая и делая приглашающий жест.